Глава 61 Орану Беллами не впервые завязывали глаза. Как и всем вольным каменщикам, восходящим к высшим масонским степеням, ему не раз доводилось надевать ритуальную повязку. Впрочем, происходило это в кругу близких друзей, а не так, как сегодня. Руки грубо сковали, на голову надели мешок — и тычками повели архитектора Капитолия между стеллажей. Пытаясь узнать, где прячется Роберт Лэнгдон, агенты угрожали ему пытками. Архитектор знал, что стареющее тело не выдержит побоев, и почти сразу выдал заготовленную ложь. «Лэнгдон сюда не спускался», задыхаясь, проговорил он. «Я велел ему подняться на балкон и спрятаться за статуей Моисея, А куда он пошел дальше, я не знаю. Оперативники, видимо, поверили. Двое побежали наверх. Остальные молча повели его к выходу из запасников. Беллами утешало только то, что Лэнгдон и Кэтрин сейчас уносили пирамиду в безопасное место. Скоро профессору позвонят и предложат убежище. Доверяйте этому человеку. Старый друг архитектора многое знал о масонской пирамиде и ее секрете, местонахождении подземного тайника, где давным-давно наши предки сокрыли мудрость веков. Последнюю минуту Беллами удалось дозвониться, и короткое сообщение было понято правильно. В этом он не сомневался. Шагая вслепую между стеллажей, Беллами представил себе каменную пирамиду, и золотое навершие в портфеле Лэнгдона. Давно же они не оказывались рядом. При всем желании архитектор не смог бы забыть тот вечер. Для Питера первый из многих. Уоррена Беллами пригласили в загородное имение Соломонов на празднование 18-летия Закарии. Согласно вековой семейной традиции, В день совершеннолетия каждый Соломон получал наследство. Беллами приходился Питеру близким другом и братом-масоном, и потому его попросили присутствовать в качестве свидетеля, но не только при передаче денег. На карте стояло нечто куда более важное. Беллами приехал пораньше и ждал, как и было договорено, в кабинете Питера. В чудесной комнате пахло кожей, дымком от камина и свежезаваренным чаем. Питер привел в кабинет своего тощего восемнадцатилетнего сына, и тот нахмурился, увидев архитектора. «Что вы тут делаете?» «Приехал в качестве свидетеля», — ответил Беллами. «С днем рождения, Закари!» Юноша что-то пробормотал и отвернулся. «Садись, Зак» сказал ему отец тот опустился в единственное кресло напротив огромного письменного стола соломон запер дверь и белами сидевший посередине дивана подвинулся в сторону питер с серьезным видом обратился к сыну ты знаешь зачем мы сюда пришли догадываясь ответила закари питер горько вздохнул «Зак, мы с тобой не очень ладим, но я старался быть хорошим отцом и как мог готовил тебя к этому событию». Закари не ответил. «Как ты знаешь, все соломоны, достигшие совершеннолетия, получают то, что принадлежит им по праву, часть семейного капитала. Предполагается, что это семя, которое ты будешь питать, растить и используешь во благо человечества». Соломон подошел к стенному сейфу, открыл его и достал большую черную папку. «Сынок, здесь находится все необходимое для перевода денег на твое имя». Он положил ее на стол. «Распоряжайся этими средствами так, чтобы преуспеть в жизни и помочь преуспеть другим». Закари потянулся к папке. «Спасибо». «Подожди». Питер придержал ее рукой. «Прежде мне надо кое-что тебе объяснить». Закари бросил на отца презрительный взгляд и снова плюхнулся в кресло. «Ты еще не знаешь некоторых аспектов передачи наследства?» Питер смотрел сыну в глаза. «Ты мой первенец, Закари, и потому имеешь право выбора». Юноша заинтересованно взглянул на отца и выпрямился. «Этот выбор может определить ход всей твоей жизни, и я призываю тебя хорошенько подумать. О чем?» Питер глубоко вдохнул. «Ты должен выбрать между богатством и мудростью». не непонимающе уставился на отца. «Богатство или мудрость? Что-то я не секу». Питер встал, опять подошел к сейфу и вынул оттуда тяжелую каменную пирамиду с выгравированными масонскими символами. «Эта пирамида была создана очень давно и передавалась в нашей семье из поколения в поколение». «Пирамида?» — разочарованно переспросил Закари. Сынок, на ней высечена карта, открывающая местонахождение одного из величайших сокровищ человечества. Карту создали для того, чтобы однажды вновь найти это сокровище. Питера переполняла гордость. Сегодня, следуя давней традиции, я могу передать пирамиду тебе, но при одном условии. Закари подозрительно уставился на пирамиду. «А что за сокровище-то?» Соломон явно не рассчитывал на столь примитивный вопрос, однако виду не подал. Закари, это трудно объяснить человеку, не владеющими нужными знаниями, но это сокровище, по сути, мы называем его мистериями древности». Юноша рассмеялся, решив, что отец шутит.